Однако кисет из плотной чёрной материи, едва уловимый по пахнувшей соляркой, был странно тяжёлым. Мазур поддел кончиком ножа за скорузлой завязки и запустил туда руку, оглядел находку и привиснул. Вот он ты кто? Больше ничего интересного не нашлось. Вернувшись к женщинам, присевшему ствола, он плюхнулся рядом и осоведомился. В миллионерши кто-нибудь хочет? Да ну, не интересно, сказала Ольга. Домой бы добраться. Вика бледно улыбнулась, пожала плечами. Я серьёзно, сказал Мазур, продемонстрировав им полную ладонь крохотных камешков и тяжёлых песчинок, большей частью серовато-грязных, но кое-где тускло-жёлтых. Тут на глазок крупки будет килограмма 2. Люди гивнут за металл. Что золото? Равнодушно спросила Вика. Ага, сказал Мазур. Оно бешеное, самородное. Так оно в натуре и выглядит. Хорошие местечки где-то отыскал бедняга, да впрок не пошло. Сломанную ногу в тайге ни за какое золото не залечишь. Ну что, никто в миллионера не хочет? На совняк тут не хватит. А на машину запросто. Глянув на их безучастные лица, фыркнул, завязал кисет, хорошенько раскрутил его, как прощу, и не глядя запустил в кусты. Сказал: "Нехай будет клад. А вось повезёт кому. Пошли". Однако, пройдя метров 50, хлопнул себя по лбу, рявкнул: "Ну я и дурак, пошли назад искать будем". Они послушно повернули следом. Мазур с хрустом копошился в сухом кустарнике, как кабан в камышах. Что? Золотая лихорадка? с любопытством спросила Вика. Да не здравый смысл проснулся, ответил Мазур, старательно раздвигая жёсткие ветки у самой земли. Мы тут как-то приобвыклись, что денег платить ни за что не надо. А нам ведь примерно через недельку денежки понадобятся. Хорошо, если нужный человек на месте. Да и он не миллионер. Прикиньте-ка, по нынешним ценам сколько понадобится, чтобы троих одеть, пусть и скромненько билеты купить, а золото, что характерно, всегда в цене. На базар с ним пойдём, спросила Вика. На базар, конечно, не сунишься. Но попытаемся, придумаем что-нибудь благо, времена нынче рыночные. Не с автоматом же на большой дороге разбойничать. Я бы не погнушался, честно тебе признаюсь, но как Бендер говаривал, проклятый телеграф всюду натыкал своих столбов с проволоками. Это в старые времена в Волготном было. Ольга выпрямилась с ликующим воплем. В руке у неё тяжело болтался чёрный мешок. Спрячь в карман, сказал Мазур. Будешь потом за конечком врать романтически. Ну, шагом марш и прежним курсом. Легонько поддал Вики ладонью по низу талии, и она ответила ему мальотной улыбкой. Мазур удовлетворённо проводил её взглядом положительно, даже походка изменилась. Бёдра пишут раскованную амплитуду. Возвратить ей душевное равновесие казалось, как Кольга и придугадала предельно просто. Как только осознала, что она теперь чья-то, что Мазур как бы и её мужик тоже, попёрла по тайге с завидным темпераментом, не утешать, не подгонять больше не нужно. Правда, прошлая ночь, проведённая в кедровнике в примитивном шалаше омуром не способствовала. Племя ещё не достигло той свободы нравов, Гений не принуждён, и начинается Амур де Труа. Но всё же действовал полученный в пещере заряд бодрости. А вообще-то в мусульманском многожёнстве что-то есть, подумал Мазур с извечным мужским цинизмом. Вот только попробуй прокорми двух на нынешней жалование капитанга, это вам не старые времена. Хоть и Андреевский флаг вновь развивается. Он одним движением сорвал с плеча автомат, волком крутнувшись на ремне, выстрелил, держа его одной рукой. В метрах в 20 от него, несущийся во весь опор рыжевато-бурый конь в миг покатился по земле, застыл. Но ну, не мог я такой случай пропустить, сказал Мазур, чуть виновато, увидев, как от неожиданности шатнулись женщины. Вот какой зайчище пёр, прямо на меня, как чумной. Он вынул нож, и стал отрезать очередную полоску от своей многострадальной куртки, чтобы приторочить зайца к поясу. Ободрать и выпотрошить можно на привале, они и так задержались, разбираясь с наследством незадачливого старателя. Словно какая-то заноза засела в мозгу, то ли вспомнить о чем-то следовало, то ли догадаться. Он так и не понял. Быстро управился с тяжеленным отъевшимся ушаном, встал во главе отряда. Лиственниц становилось все меньше, а кедрача понемногу прибавлялось. По чистой случайности Мазур раздобыл крупную спелую шишку, поддел ее носком кроссовки, сунул в карман, пригодится. Серовато-бурое пятно неслось прямо на него. Мазур не успел бросить руку к автомату, узнал морала. Рогатый мчался, делая огромные прыжки, хрипя. В последний миг Мазур сообразил, что уступать дорогу зверь лесной не намерен, и, схватив за локти своих амазонок, оттащил за ближайшее дерево. Морал промчался так близко, что Мазур ощутил прикосновение жесткой шерсти, вдохнул душноватый звериный запах, чуть копытом не звезданул по ноге, право слова, «шашлык рогатый». Слева подальше мелькнул ещё один олень, также слепо напрямик мчавшийся, не разбирая дороги. Лось, заяц, марал, ещё марал, и всем такое впечатление, на человека решительно наплевать. Он поднял голову. Шелестели крылья над головой, неслись птицы. Ну и дурак я, сказал мазур громко. Идиот! Отчаянно раздувая ноздри, принюхался. Нет, гарью пока что и не пахнет, но справа и слева хрустят кусты. Трещит валежник, над головой уже безостановочно шумят крылья. Потоком несется птичий крик. Так бывает в одном единственном случае. «Назад!» — выдохнул он. «К реке!» «Да что такое?» — подняла брови Ольга. Мазур дернул ее за руку, разворачивая лицом в сторону реки, без всякой деликатности толкнул Вику. «Пожар!» «Сколько до реки километров!» — прикидывал он, тяжелый рысью, трюхая в арьергарде, проламываясь сквозь кусты. «Шли часа полтора, не больше, значит, шесть-восемь. Погода почти безветренная, но это роли не играет, если пожар верховой». «Хорошо, что скоро пойдет лиственница. Она хуже горит. Хоть немного, да выиграем». Над головой неслись птицы. С обеих сторон катился неумолчный треск и хруст. Очередной заяц, ошалевшим клубком, промчался прямо меж Ольгой и Викой. Бежать было неудобно. Ушастый трофей болтался сзади, колотил по ногам, по заднице, словно язык спятившего, пустившегося в пляс колокола. Но не было времени от него избавиться. Он попробовал было раз, на бегу, выхватив нож, полоснуть по тесенке, но промахнулся и решил перетерпеть. Только сбросил с плеча автомат, нес в руке, чтобы не колотил по боку. Ольга шарахнулась от пронёсшивыся в притирку оленя. Рога мелькнули над самой её головой, сбилась темпа. Догнав её в два прыжка, Мазур проорал в ухо: "Вперёд! Вперёд, мать твою! Все зажаримся!" Лихо перепрыгнул через поваленное дерево, протянул руки, помог перебраться женщинам, закричал: "Только без паники тут, спокойно бежим!" Попробуйте бежать спокойно, когда по пятам ползёт лесной пожар. То и дело он оглядывался и никак не мог определить, в самом деле настигает волна раскалённого воздуха или это его бросило в жар. Пахнет гарью или мерещится? Миркали шершавые стволы и корявые сучья, кусты. Глаза берегите, орал он, придушенно делая огромные прыжки. В очередной раз, вывернув голову за плечо, Мазур увидел стелющийся меж стволов дымок, пока еще почти прозрачный, робкий, жиденький, завопил «Но дай! Кому говорю!» Резкий запах гари лез в ноздри, но впереди уже голубела спокойная, неспешная вода. Сам Мазур поневоле шарахнулся, когда совсем рядом, обдав душной вонью, высоко подбрасывая зад, Целеустремлённо пронёсся бурый хозяин тайги.